Глава 55. Одной серьезной проблемой стало меньше, однако оставалась еще вторая, не менее, если не более запутанная. Разобраться в дебрях загадок мастерской и сделать это тоже требовалось срочно. Пока решался экстренный вопрос по спасению дома, эту задачу Лорану пришлось немного отодвинуть — Тем временем управляющий со всей очевидностью забеспокоился, засуетился. Кажется, он почувствовал реальную угрозу от нового хозяина, а точнее от его дотошного внимания к делу, где вот уж сколько лет при полном попустительстве прежнего владельца полновластно вольничал господин Дамур. Лоран понимал, что практически собственными руками давал управляющему этому скользкому типу, время и шанс прикрыть свои старые грехи или чего доброго наделать под шумок новых. Однако, как ни крутись, а успеть везде и всюду разом невозможно, тем более, когда рядом совсем нет доверенных помощников. В такой ситуации где-то всегда приходится выбирать и чем-то жертвовать. Людмиле, к слову сказать, тоже уже смастерили все заказанные инструменты для работы — Можно было приступать к изготовлению плетеных украшений, а материала катастрофически не хватало. Все ранее приобретенное ушло на более простые поделки из кожи и ткани, и обещанных вестей от нового знакомого все никак не появлялось. Этот факт озадачивал, все же молодой человек показался Люсе товарищем ответственным. Думать плохо о нем категорически не хотелось. В кои-то веки рядом появился мужчина, на которого отозвалось ее сердце, а в животе робко расчехляли коконы пресловутые весенние бабочки, и что, пропал? Намозоленная прошлой жизнью интуиция дала сбой? Ну уж нет, Людмила просто не могла так ошибиться. Значит, что-то у парня случилось. На смену замешательству приходила тревога, Сверху накрывалось огорчением и временами даже возмущением от поиска ответа на один риторический вопрос. «Ну почему мужики себя так ведут? Возникла проблема, так ты хотя бы как-то маякни, что ли?» «Нет, им все нужно решить самим, ограждая, так сказать, от беспокойства своих женщин». «Хотя...» «Что уж, так и должны действовать мужчины, которые настоящие». «Именно чего-то подобного мы от них и ждём». Тут же хмыкала на себя Людмила, понимая, что душа. Она ведь потому и согревалась в присутствии Лорана, что тот обладал набором черт сильного и надежного человека, рядом с которым не страшно побыть девочкой. К тому же сама она, честно-то признаться, покуда вовсе не являлась женщиной Лорана, чтобы тот мчался к ней с докладом о собственных трудностях. Однако есть еще и деловые обязательства. Как с ними быть? Так, все, Сказал, что поможет, значит, так и будет. Попросил ведь человек русским, пардон, местным, языком несколько дней на свои вопросы. Но ведь прошла уже почти неделя. Счетно пытаясь побороть беспокойство, размышляла Люда. В общем, не стоит объяснять, как несказанно Люся обрадовалась посыльному от Лорана с запиской, предупреждавшей об их сегодняшней встрече. Ну, разумеется, этого одушевления было продиктовано вовсе не одной только возможностью, наконец, продвинуться в работе. Это она так немножко лукавила перед стариками, оправдывая собственный душевный подъем от известия о скорой встрече с молодым симпатичным военным, так полюбившимся бабке Кларе. «Ну, ты там шибко-то, деда Жана, не слушай, да королевну, что прямо не поглянь в ее сторону, не строй». Парень-то он ж, какой славный и по всему, путёвый. Уж у меня-то глаз намётан». Потихоньку научала старушка Люсю, нарочно выходя за калитку, раскланяться с ее кавалером, а заодно и приструнить одним своим присутствием зевак, опять гирляндую развесившихся по окольным заборам. Весь путь до мастерской Людмила, пряча улыбку и поглядывая на Лорана, вспоминала это бабулино на напутствие. Тот же был и радостно оживлен. Я забочен одновременно, делясь последними хорошими новостями. С первой минуты их прибытия в мастерскую господин Дамур постарался полностью завладеть вниманием молодого хозяина, взялся настоятельно приглашать его в рабочий кабинет, объясняя такую срочность с необходимостью немедленно просмотреть подготовленные документы на две предстоящие в ближайшей перспективе сделки. В общем, всячески изображал из себя спасителя убыточного производства. И вроде бы все закономерно и по делу, но Люсина многоопытное чутье вдруг встало ежиком. Казалось, что этот плут не столько привлекает внимание шефа к вопросам насущным, сколько отвлекает то самое внимание от чего-то, чего-то важного. Было в суетливой напористости управляющего нечто от поведения нашкодившего кота. «Прошу вас посмотреть, я подготовил нужные бумаги», — извивался в трудовом рвении Дамур. «Вам следует только поставить подпись, а дальше не извольте беспокоиться. Все необходимое я проделаю сам, на то и управляющий, чтобы беречь время хозяина и не тревожить его по пустякам». «Пока вы обсуждаете важные дела, быть может, я тихонько прогуляюсь по вашим закромам?» — вежливо предложила Люся понимая, что Лорану неловко разрываться между ней и настырным управляющим. Но главное, ей все таки хотелось отойти в сторонку да посмотреть на происходящее свежим, холодным взглядом. Интуиция сигналила «неладное!» Но где? В первую очередь девушка наведалась на склад готовой продукции, затем посетила хранилище необработанного сырья. Ей хотелось сложить свое объективное мнение о ресурсах производства. Все же Людмила, в отличие от Лорана, довольно неплохо разбиралась в камнях. «Смотрите, мелкий бой, негодный для нашей работы. Я нашел, куда пристроить. Господа ювелиры и Ксавьеры Морен готовы принять у нас этот брак по сходной цене, чтобы использовать в недорогие украшения», — услышала Люсьен голос Дамура, задумчиво возвращаясь к рабочему кабинету. И, конечно же, взъерошилась. Ну, еще бы, ведь это был ее материал. Именно за такой мелочевкой она охотилась и тряслась сюда в пролетке, пусть даже в самой приятной компании, битый час. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка, мысленно подобралась Люся. Врываться в рабочее совещание с претензией на первенство в приобретении агатового лома было, само собой, неуместно. Значит, следовало прямо сейчас хотя бы посмотреть на то, что буквально уплывало из-под ее носа но чтобы было о чем предметно вести потом диалог. Вот только где они, те запасы? Быть может, в помещении, в котором трудятся мастера? Подобрав подол, Люся помчалась в мастерскую, набегу, придумывая весомое обоснование для своего любопытства. Ну, чтобы работники согласились выдать информацию на столь волнующий девушку вопрос. Какая-никакая версия на скорую руку сложилась? Насколько хорошее — дело второе. Долго размышлять времени не имелось. Но ее удачу в мастерской оказался тот самый дядька, который приглашал к ней Лурана в прошлый визит. Он точно мог подтвердить остальным, что они с хозяином знакомы. «Добрый день, уважаемые! Лёгкой вам работы и живинки в руках!» Люся включила обаяние на максимум. «И вам здоровья доброго!» Не стройно, но довольно приветливо последовала в ответ. И Люся сразу перешла к главному. Мы сейчас с господином Бальмоном обсуждали возможность покупки для моей мастерской недорогих камней, отобранных господином Дамуром как непригодных для ваших замечательных изделий. Оба сейчас пока заняты, а мне не терпится взглянуть. Может быть, кто-то из вас покажет?» — мило улыбалась Люда. «Что управляющий отложил?» — уточнил один из мастеров помоложе. «Да». «Ну, дык...» Он как-то странно хмыкнул, и доброжелательности в его взгляде заметно поубавилось. «На складе известное дело. Два короба отдельных, мимо не пройдете. Чай знаете, чего искать». Интонации парня стали совсем уж неприятно прохладными. Люся даже немного растерялась от столь резкой смены отношения к ней. «Страсть, какой очаровательный гости и хозяина!» Вон остальные мастера вообще нахмурились, примолкли и вернулись к работе, стараясь больше не замечать Люсиного присутствия. «Позвольте, я только что была на складе. Все же решилась настоять на своем вопросе девушка. И отсортированного лома там не увидела. Есть там пара приметных коробок у стены на стеллаже». «Ну вот они и есть», — считаемый подначкой отозвался молодой. «Подождите. Вы хотите сказать, что господин Дамур...» Люся отчетливо помнила те два короба. Она еще внимание как раз обратила на то, что в них был сложен довольно достойный агат. Пазлы фактов увиденного и теперь услышанного в ее голове никак не стыковывались. А, -а, а, хотя нет. Именно сейчас, наконец, и стала складываться картина истинной ситуации в делах Лорана.